За рекой горят огни, погорают мох и пни. Ой, купало, ой, купало, погорают мох и пни, плачет леший у сосны, жалко лето ж не весны. Ой, купало, ой, купало, жалко лето ж не весны. А у наших у ворот пляшет девок карагод. Ой, купало, ой, купало, пляшет девок карагод. Кому горе, кому грех, а нам радость, а нам смех. Ой, купало, ой купала, а нам радость, а нам смех.